Глава 4.1. Зачем крадущегося всю ночь направили в распоряжение флот адмирала Форлези, сейчас выбивающий слух с верхов захваченными планета СССР, Китара не понимала. Но приказ есть приказ. Фрегат пролетел через всё ещё остававшиеся открытыми древние врата и оказался в другой вселенной. Во время последней остановки на боевой станции белый смерч к экипажу присоединилась шари. Совсем еще юная целительница душ. По ее словам, в той вселенной можно такого насмотреться, что психошок любому арн обеспечен. Потому девушку и откомандировали на 686-й фрегат. Не успел корабль совершить переход, как последовал вызов, причем не голосовой, а сжатый пакет информации. Проанализировав его, Аниарх задумчиво хмыкнул вслух, после чего сообщил... Китара, тебя командуют к великому магу Израилю Штольцу. Опенке, ученице, фрегат приписан к тебе. А ты знала, что необученный вероятностный ментат? Откуда бы, удивилась девушка, правда, её иема образ был несколько неуверенным. Она начала что-то в этом роде подозревать. Слишком сильно ей везло в последнее время. Значит, ментат? Вот так сюрприз. — А что в этом плохого? — широко улыбнулся Лорис. — Научишься без кораблей по галактикам и вселенным прыгать. — Это было бы здорово, конечно, — осторожно заметила Кейтара. — Только учиться долго. А я хотела делом заниматься, детям помогать. — Без труда не вытащишь и рыбки из пруда, — поговоркой возразил ей Сарен, получающий, подняв палец. — Так что не тушуйся. — Справишься. — Справишься. «Исраэля я шапочно знаю. Неплохой дядька, правда, язвительный. Приготовься к тому, что будет грузить тебя всякими заумными философскими теориями. Любит он это дело. Сильно любит. Летим в систему П-345-87 по местной классификации», — сообщил Дварх. «Исраэль сейчас там. Он уже ждет тебя. Курс я проложил». «Никат, работай!» — тут же распорядилась Кейтара. «Есть?» — отозвался пилот. Крадущийся разогнался и сразу ушел на самый глубокий из доступных его двигателям уровней гиперпространства. Лететь предстояло около трех часов, и свободные члены экипажа предпочли все это время проспать. И едва фрегат успел выйти в обычное пространство, как прозвучал сигнал тревоги. В системе П-345-87 шло сражение. Боевая станция и четыре двор крейсера Ордена отбивались от нескольких тысяч обычных... для сверх-ов кривобоких кораблей, напоминающих слепленные вручную кирпичи. Как стало известно позже, они прорвались в тыловую систему неожиданно, прилетев по своему обыкновению не через гипер, а каким-то другим способом, возникнув из загоревшейся ниистовым светом точки пространства, они словно выросли из неё. Подмога уже шла, а пока что обороняющимся Арн пришлось уговато Кришера станция дымили испаряющимся воздухом, испробоен метров по 300, если не больше каждая розовые лучи сверху легко преодолевали защитные поля орденских кораблей, и это настораживало. Нам приказано держаться подальше от сражения, сообщил аниарх. Нас такой розовый луч как раз наспарит. Под ногу вызвали, встревоженно спросил Окитара. Уже идёт, заверил Дварх. Поднимайте маскировочное поле. «Готово!» — отозвался Сарен. «Думаю, стоит отойти вон в тот пояс астероидов. От нас тут, к сожалению, толку мало». Ламы-истребители вертелись в воронках упреждающего хаоса, уничтожая кирпичи десятками. Но тех было слишком много. Да и пилотировали их на сей раз не такие неумехи, как раньше. А вполне себе неплохие пилоты, легко уклоняющиеся от огня зенитных орудий. Они наносили по поверхности боевой станции и двор крейсеров удар за ударом, оставляя все новые и новые каверны. Гарантированно уничтожало кирпич только точное попадание гиперорудия или гиперторпеды. Мизонные заряды скатывались с них, как вода с жирной поверхности. Модификаторы времени тоже не причиняли вражеским кораблям никакого вреда. А залп фазеров просто отшвыривал в сторону. — Да что же у них за защита такая? — ошарашенно спросил незнамого у кого Лорис. — Это какие-то совсем другие сверхи. — Точно другие, — подтвердил Игрит. — Во-первых, пилотируют корабли однозначно мастера. — Во-вторых, защита невероятная. — Чтобы Файзер корабля не уничтожил, а всего лишь отшвырнул — это что-то невозможно. — Ну вот оно происходит, — эмообраз лор-лейтенанта горел недовольством. С такими врагами справиться будет намного труднее. Самый страшный вывод, что эти способны учиться на своих ошибках и меняться, в отличие от тех, с кем мы раньше сталкивались. Тяжело ранил Аниарх. Но ведь, насколько мне известно, сверх и во всех известных нам случаях ничем не отличались это от палагатов дедушке некто и шута. Фрегат тем к фрегатам временем отошёл пояс астероидов и спрятался за крупным каменным обломком. Впрочем, враги на мелких кораблях не обратили никакого внимания. Они, невзирая на огромные потери, продолжали рваться к боевой станции, порой даже игнорируя эдвард кресера. Китера наблюдала за боем, ломая руки. Ей было нестерпимо больно видеть, как гибнут братья и сёстры в истребителях. Хотелось что-то сделать, чтобы помочь, но что? Она не знала и от того сильно переживала. Враги вполне могли бы одержать победу. Они не ушли только одного, на лище на борту боевой станции Древний путь великого мага. Израиль до последнего не вступал в бой, но выборы ему не оставили, и подавляющее большинство кривобоких кораблей сверху просто исчезли из реальности, словно их стёрли огромным ластиком. Немногие уцелевшие попытались было отступить, но им не дали сделать этой быстро уничтожили. Ещё одна странность. Ведь даже мысль об отступлении раньше была для них неприемлемой. Никогда до сих пор декарини отступали, пока их полностью не уничтожали или не обездвиживали. Однако на сей раз всё было иначе. И это говорило, что сверх их, как ни жаль, всё же способны учиться на своих ошибках, а не полностью изменили тактику. А это значило, что хоть один из новых кораблей необходимо взять целым. чтобы исследовать его и допросить экипаж. Повреждённых кирпичей вокруг хватало. Один из них как раз приближался к поясу астероидов. Он был частично разрушен атакой Лама, но внутри явно сталося кто-то живой, поскольку корабль несколько пытался изменить курс, ведущий его к гибели, правда, неудачно. Его траектория вела прямо в мешанину каменных обломков. Надо захватить, оживил Садорис. «Давай попробуем», — немного подумав, решила Кейтара. «Только не забывайте, что контрольный кристалл может запустить самоуничтожение». «Может», — согласился лор-лейтенант. «Но мы будем на готове. Закрывать гиперпортал не станем». «А кристалл? Надо же!» «Живую душу в кристалл загоняют, сволочи!» «И, видимо, как-то подчиняют. Думаю, лучше сразу перемещаться в руку, чтобы нейтрализовать его». Анярх, ты сможешь просканировать корабль и открыть гиперпереход в нужное место? Смогу, коротко отозвался тот. К счастью, 686-й фрегат был вырщен уже после Первой войны со сверххами, поэтому вполне мог противостоять многим их технологиям. Помимо прочего, он имел оборудование, позволяющее не дать запертой душе покинуть кристалл. Его разработали на основе TI-анг. Вот только возможности получить от этой души без её желания информацию учёные сомневались. Вот пилота желательно было захватить живым. Спасать вросших в конструкцию корабля несчастных существ целители ордена научились. Их буквально растворяли в тианх, убирали все грубо вживлённые устройства, после чего заново собирали тело. Причём всё это надо было успеть сделать за 2 часа, пока душа бедологи Не успела уйти на перерождение, запросив разрешение на попытку захвата повреждённого корабля с верхов, Лорис получил его, после чего строго-настрого запретила живившейся была Китария идти вместе с манипулой. Она бойцам во время абордажа будет только обузой. Девушке очень хотелось пойти, но она и сама понимала, что в бою толку от неё немного. Поэтому со вздохом смирилась и осталась на крадущемся ночью. Не прошло и 5 минут, как они Арх открыл гиперпереход прямо в рубку караева кирпича. Легионеры один за другим нырнули в чёрную воронку и оказались в большом прямоугольном помещении, заставленном оборудованием, выглядевшим так, словно его склепали на скорую руку неумехи и дилетанты. Однако оно, не взирая на это, прекрасно работало. Обнаружив вторжение чужаков, управляющий кристалл тут же начал произвольно менять гравитацию. К счастью, знающие, что такое возможно, легионеры захватили с собой гравикомпенсаторы, а защитная пленка и на пространство позволила не обращать внимания на пулеметные и плазменные очереди. Инженер, зная местоположение управляющего кристалла в таких кораблях, кинулся к нише возле подобия пульта, открыл эту нишу и быстро отключил его от питающей шины. Любое сопротивление тут же прекратилось, и корабль начал умирать. Похоже, на этот демонов в кристалл было завязано даже жизнеобеспечение. Только сейчас до легионеров дошло, что на сей раз пилот на корабле сверхов был не один. Четверо распластанных на стенах подобиях пыточных рам разумных, причём человеком являлся только один из них. Второй был каким-то насекомым, плюс ещё двое шестилапых пушистых медвежат, напоминающих бочонки, с плоским губастым лицом. Несчастные хрипели и корчились от боли. По пронизывающим их тело трубкам и энерговодам то и дело прискакивали разряды какой-то энергии. И это похоже было адской пыткой. Пришлось срочно усыпить пилотов станирами. Их боль была буквально физически ощутима, и Арнот от неё потряхивало. Надо считать память. Хмуро уронил Лорис, глядя на пульсирующие внутренние органы разумных которые почему-то находились снаружи и тоже были пронизаны бесчисленными металлическими и даже деревянными трубками. Арн было не по себе от такой зверской жестокости. До сих пор он видел корабли сверхов только в записи и сейчас едва сдерживал тошноту. — Не советую, — отозвался Игрит. — Пусть лучше Аниарх попробует. Мы с тобой сразу в психошок свалимся. При первой же попытке. — А я что, не свалюсь? — Эмообразы Дварха окрасились в цвета возмущения. — Ну, попробую, только попрошу Шайри быть наготове. — Конечно, — отозвалась по связи целительница душ. Некоторое время длилось молчание, а затем Аниарх принялся ругаться последними словами, поминая сверхов и их родственников и желая им всякого разного, но несовместимого с жизнью. — Что там? — не выдержал лор-лейтенант. Жуть там, раздражённо отозвался Эдвард. Полнейшая. Получается, что дедушка некто и шут ещё добряками были, а эти, я не знаю, то ли они намеренно вызывают инферно, то ли ещё что. Жестокость ледяная во всём и к каждому. Причём несчастные фанатики, которых растят таковыми с раннего детства, принимают это за должное, считают, что так и надо. Эти вот несчастные пилоты переживают не потому, что им невыносимо больно, а потому что не выполнили волю великих учителей, не справились с врагом. Немного помолчав, он продолжил: "Я не знаю, что делать. Там таких десятки миллиардов, сотни населённых планет, на которых творится сплошная жуть. Нам с этим не справиться. Понимаете, ребята, мы не можем себе позволить убивать столько разумных, какими бы они ни были". Но что же делать-то? Хоть получа зави на помощь. А кто это наивно поинтересовалась Кейтара? Сверхсущность, которая устраивает страшный суд, когда приходит его время, коротко ответил Дварг. Иногда не зачищают от разумной жизни целая вселенная, когда их обитатели становятся бездушными. Знаете, друзья мои, я, пожалуй, действительно отправлю зов по получу на изнанку, может, услышат. Я знаю, как это сделать. «Я бы не спешил с крайними мерами», — возразил Лорис. «Давай сначала доложим информацию наверх. Пусть Киржак и вообще Совет подумают, что предпринять. Решат позвать эту сверхсущность, значит, так тому и быть». «Пожалуй, ты прав», — немного успокоился Аниарх. «Слишком жутко было считывать память этих несчастных». «А самое страшное, знаете что?» «Нет». «Они считают?» «Да что там, они веруют, что иначе просто невозможно». что все сделанное с ними и с мирами этой вселенной правильно. Понимаете? Правильно! Для них пожалеть кого-то и посочувствовать — это недопустимый, страшный грех, запрещенный великими учителями. Вас Твейнрак было так же, пожал плечами, лор-лейтенант, а на многих ее планетах и сейчас то же самое. То да не то, — возразил Дварх. «В святой иерархии хоть какие-то отголоски человеческих чувств имеются». среди этих же. Он подсветил лучом фонаря одного из легионеров пилота. Вообще ничего подобного нет. Их превращают в нечто жуткое. В общем, лучше сами потом щитки посмотрите. Объяснить всё это трудно. Посмотрите сами, поймёте. В этот момент в рубке загорелся голый экран, привлекая внимание к гитаре. На нём появилось лицо мужчины с бородой по грудь и странными завитками волос на висках. Позже девочка узнала, что они называются пейсами. "Здравствуйте, девочка", кивнул незнакомец. "Я из Рейсшольц, твой будущий учитель". "Здравствуйте", улыбнулась ему китара. "Но мы тут кирпич захватили, наш двор считал память о пилотов. Это какой-то ужас ужасный. Здешнее сверх и намного хуже бесчинствовавших в нашей вселенной. Разберёмся", пообещал великий маг. "Перебросьте ко мне щитко". Сейчас отозвался Аниарх. Минуты три Израиль разбирался с переданным ему массивом информации, после чего протяжно присвистнул. Да уж, это действительно страшно, загорелся алыми всполохами тревоги и его демообраз. Я немедленно разошлю эту щитку, в том числе и совету. Предлагаю отправить зов полочу. Напомню про свою идею, Эдварх. Нам не справится. Разве что самих сверхов погасим, найдя их средоточие, тогда Декарис станет относительно безопасна. В последнем сильно сомневаюсь. Они останутся во власти фанатичных жрецов, а это такие твари, что на всё способны, тяжело вздохнул бывший Равин. уж кто кто, а он знал, о чём говорил. Но это сильно бы облегчило ситуацию. Вопрос как найти эти самые средоточия? У тебя есть идеи? Увы, нет. у него отозвался онёр. Зато у меня, кажется, есть, задумчиво произнесла Кейтара. У неё действительно промелькнула в голове интересная идея, которую следовало хорошенько обкатать в мозговом штурме.